Глава восьмая. Учебный год в истинном мире начинается так же, как и в моем родном. Но он все равно умудрился подкрасться незаметно. Я глазом не успела моргнуть, как замок ожил, наполнился звуками. Сначала съехались преподаватели, а неделю спустя подтянулись и студенты. 1 сентября я неожиданно для самой себя проснулась не по собственной воле и даже не по выставленному накануне будильнику, а от гомона голосов за окном. Оказалось, когда десятки студентов одновременно приезжают и скапливаются во внутреннем дворе, радостно приветствуя друг друга после каникул, они создают очень много шума. Слишком много для человека, успевшего почти привыкнуть к постоянной гнетущей тишине. Торопиться я не стала. Первый день осени, по сути, является подготовительным, занятия начнутся только завтра, а сегодня... Все будут осаждать учебную часть, решая те или иные вопросы и толпиться в библиотеке, получая учебники. Я практически все вопросы успела решить заранее, пользуясь своим в некотором смысле привилегированным положением. Оставалось только определиться с последним предметом, который буду посещать в этом году. Образовательный минимум требовал от студентов первокурсников изучать хотя бы шесть дисциплин. Но особо ряны имели право набрать до восьми. 4 из них назначались в обязательном порядке. Общая теория составления заклятий, теоретические основы изготовления артефактов, теория зельеварения и основы составления ритуальных пентаграмм. На этих четырех китах базируется вся магия истинного мира, поэтому общие знания требуются всем студентам независимо от специализации. С ней нужно будет определиться только на втором курсе. Оставшиеся две дисциплины предлагалось выбрать из шести вариантов. Этика магии, история содружества, Культура кланов и территорий, бытовая магия, мёртвые языки и физическая подготовка. Физра, проще говоря. С первым предметом я определилась быстро. Бытовая магия выглядела отличным выбором для человека, выросшего вне магического мира. Кое-что я успела освоить за лето, но подозревала, что можно делать куда больше. И это определённо полезнее, чем что-либо ещё из списка. А вот второй предмет выбрать я никак не могла. Этика, культура и история казались одинаково скучными, хотя колты и Мелисса практически в один голос твердили, что мне, безусловно, потребуются все три. И, насколько я понимала, у меня не было шанса избежать их, потому что общеобразовательной дисциплины требовалось брать каждый год, а их список практически не менялся, так что рано или поздно я до всего доберусь. Но на первом курсе хотелось взять то, что будет не слишком обременять. У меня... Он и так планировался непростым. Именно по этой причине я сразу отмела мёртвые языки. С подобными вещами отношения у меня не складываются. С языками программирования — да, с иностранными — нет. Мёртвые. Зачем они вообще? Поначалу я даже не поняла, откуда взялось изучение каких-то языков в мире, где существует магия всеобщего перевода. Оказалось, она не работает с языками древности, на которых больше никто не говорит. А... Зачем тогда их учить? Поинтересовалась я у Милисы, которая выдала мне список предметов, предлагая сделать выбор. На них написаны некоторые древние книги, и их символы используются в некоторых ритуалах и при наложении определенных заклятий. Правда, это довольно специфическая область магии, ее мало кто использует. В моем понимании, это означало узкую специализацию, в которую совсем не обязательно влезать. Оставалась физическая подготовка, которую я тоже недолюбливала и регулярно прогуливала как в школе, так и в колледже. Но в пользу этого предмета имелся весьма серьезный довод. Боевую магию, которую преподавал мой горе папаша, на первом курсе не изучали, поскольку она требовала определенного уровня подготовки, той самой, физической. То есть, если я хотела однажды оказаться среди его студентов, мне следовало не только заняться спортом, но и не отлынивать, а в конце года сдать нормативы. поэтому я уже несколько дней взвешивала все за и против, спрашивая себя, стоит ли лишнее общение с отцом такого напряга, и почему-то всё больше склонялась к выводу, что очень даже стоит. Но я всё-таки медлила с окончательным решением, откладывая его на последний момент, то есть до конца дня. Завтрак я по привычке съела в одиночестве, а вот на обед планировала отправиться в студенческую столовую и собиралась В дальнейшем трапезничать только там, возможно, делая иногда исключение для ужина с родителем. Вообще-то я считала, что мне и жить стоит в студенческой общаге. Так, меньше шансов стать изгоем. Ведь кого в классе не любят больше всего? Правильно, учительских деток. А я, дочка не просто преподавателя, а целого директора, это практически несмываемое клеймо. И избежать его, или хотя бы скрытой травли, Можно лишь одним способом поскорее найти среди сокурсников своих, тех, кто станет твоей бандой. Тогда никто не тронет, а если и возникнут какие-то терки, я не останусь с ними один на один. Однако Колт оказался категорически против. Заявил, что я могу жить только в его башне и точка. Дух противоречия во мне, конечно, мгновенно взбунтовался. Я уже была готова пойти на принципы, даже на конфликт. Меня и без того постоянно тянуло устроить папаше сладкую жизнь, ведь он так не кстати пропустил мой переходный возраст. Но вмешательство милисы задавило противостояние в зародыше. С присущей ей женской мудростью и хитростью наставница просто сводила меня на экскурсию в башню общежития. Показала скромные комнаты, в которых жили двое, трое, а то и четверо. Общие ванные, с не менее общими душевыми и ночными горшками. Рассказала об очередях и расписаниях, я быстро сравнила это с комфортными условиями отдельной комнаты с гардеробной и собственным санузлом и сдалась. Любовь к удобству и отсутствие привычки к общежитиям сделали свое дело. Так что общие завтраки, обеды и ужины оставались для меня единственной возможностью навести мосты и упрочить завязанные знакомства, превратив их в дружеские отношения. Впервые, переступив в столовой во время едва начавшегося обеда, я сразу поняла, что задача будет не из лёгких. На меня обернулись практически все присутствующие, беспардонно сверля изучающими взглядами. Доброжелательных я среди них не заметила. В какой-то момент захотелось ощупать себя и проверить, не явилась ли я на обед голой. Обошлось. Я, в свою очередь, скользила по лицам, и не могла ни на одном остановиться, поскольку пока не знала своих сокурсников. Студентов в академии оказалось не так уж много, чуть больше сотни на все четыре курса. Может быть, ещё не все пришли, но и свободных мест в столовой оставалось мало. Я машинально отметила, что подавляющее большинство девушек предпочитают платье с юбками, если не в пол, то как минимум до лодыжек. Поэтому... Я хоть и облачилась в местную одежду, приобретённую в городе, всё равно отличалась, не говоря уже о том, что в истинном мире даже уши прокалывали далеко не все женщины. Это я поняла ещё по вылазкам в город. Так что даже крошечное колечко в левой ноздре привлекало внимание. В конце концов, мой взгляд остановился на столе в дальнем конце зала, за которым сидели милиса госпожа Блик, с которой я успела пересечься летом, и другие преподаватели — мне пока не знакомые. Колта среди них не оказалось. Я помахала Мелисе и только потом задумалась, насколько уместно приветствовать её таким образом теперь, когда она официально стала профессором Колт. Впрочем, мне улыбнулись и приветливо помахали в ответ, давая понять, что всё в порядке. Изобразив максимально независимый вид, я прошла к столам с едой, взяла поднос и принялась выбирать. Взгляды жгли спину. что сбивало с толку, и я больше боролась с желанием обернуться, чем вникала в суть подписи рядом с мисками, кастрюлями и большими тарелками. «Крайне рекомендую мясное рагу с овощами», — неожиданно раздалось над самым ухом. Я испуганно дернулась и отпрянула, едва не выронив поднос а темноволосый красавчик, чем-то похожий на Супермена в исполнении Генри Кавилла, смущенно улыбнулся. «Если, конечно, ты допускаешь употребление мяса в пищу», — добавил он. Окинув его оценивающим взглядом, я отвернулась и буркнула. «Сама разберусь». Парень немного потоптался рядом, явно не зная, как ещё завязать разговор, и отвалил, давая, наконец, расслабленно выдохнуть. Если я что-то и усвоила из прежних учебных лет, то это простое правило. Держись подальше от внезапно подваливающих к тебе красавчиков. Подобное внимание, конечно, лестно, но крайне опасно. Красавчики — это ребята, зацикленные на себе. Они обращают внимание только на тех, кто уже смотрит с обожанием, выбирая, естественно, максимально привлекательную женскую особь. Я не страдаю комплексами, но и иллюзий по поводу своей внешности не имею. Я не из тех девчонок, за кого мужской взгляд цепляется сразу. И если уж такой экземпляр вдруг одаривает вниманием... жди подвоха. В лучшем случае это будет безобидный прикол, а в худшем — жестокий пранк, после которого ты станешь всеобщим посмешищем и главной темой для разговоров на пару недель, а за одной звездой видео, расползающегося по интернету со скоростью вируса. Нет уж, спасибо. Впрочем, интернета тут нет, но это едва ли означает, что правила игры сильно отличаются». Я успела заметить, что парень сидел за одним столиком с обалденной красоткой, практически лесной нимфой, прежде чем подойти ко мне. Скорее всего, она его и подговорила. Не знаю, какой у них был план, и знать не хочу. Набрав, наконец, еды, я повернулась к столам, стараясь игнорировать взгляды. За это время их стало чуть меньше. Большинство студентов переключило внимание на содержимое тарелок и разговоры друг с другом. Но некоторые всё ещё пялились и перешёптывались, явно обсуждая мою скромную персону. К ним я точно не собиралась подсаживаться. Не люблю начинать общение из положения неведомой зверушки. Задавив зародыши желание сесть одной за свободный маленький столик, я выбрала тот, за которым устроилась невысокая худенькая девушка в круглых очках. Она сидела в одиночестве, что упрощало установление контакта и, к тому же, носила рубашку и брюки, похожие на мужские, «То есть у нас уже имелось нечто общее?» «Не возражаешь, если я присяду?» Поинтересовалась я настолько доброжелательно насколько могла, замирая у её столика. «Нет, конечно, садись». Она махнула рукой, изображая приглашающий жест, и неуверенно улыбнулась. «Меня зовут Марин». «А я Ника». «А я знаю». «Как вероятно, и все в этом зале». «Определённо», — хмыкнула Марин. «Ты...» «Одно из главных событий года». «Всего лишь одно из?» — притворно огорчилась я, чем заставила её рассмеяться. «Пока всё шло неплохо. Вот только... Значит, ты здесь уже не первый год?» «Второй?» «То есть, если будут проблемы с домашкой, у тебя можно спросить консультацию?» «Я всегда рада помочь», — просияла Марин. «Кто бы сомневался...» Новая знакомая очень походила на отличницу, готовую в любой момент стать чьим-нибудь репетитором, только ради того, чтобы с ней дружили. «А я говорил, что в женской ипостаси у тебя больше шансов», — хохотнул парень, неожиданно нарисовавшийся рядом с нашим столиком. И не просто нарисовавшийся, а беспардонно плюхнувшийся на стул в торце. Поднос с горами еды тоже был при нём, что означало намерение задержаться, а не только поздороваться. Марин едва заметно поморщилась и вздохнула, а я уже собиралась сообщить крепышу. Парень выглядел реально мощным, что мы его к себе не приглашали. Но внезапно до меня дошёл смысл его замечания, поэтому изо рта вырвалась совсем другая фраза. «Что значит в женской эпостаси?» дуал снисходительно пояснил парень. Я перевела вопросительный взгляд на Марин. Слово это я уже слышала раньше, Колт упоминал, кажется, Но я так и не успела выяснить, кто они такие, дуалы Слишком много всего мне приходилось узнавать в последнее время. Марин изобразила извиняющуюся улыбку и на моих глазах превратилась в Генри Кавилла. То есть в парня, подошедшего ко мне чуть раньше. «Обычно девушки снисходительнее реагируют на мужскую», немного смущенно пояснил парень. «То есть Марин, вдруг ставшая парнем. Да и вообще всем этот вариант нравится больше». Я снова повернулась к здоровяку, так и не сумев закрыть рот. На моём лице, вероятно, крупными буквами было написано «Да что за хрень тут происходит?» «Ты не знала про дуалов?» — удивился он. «Впрочем, ты ведь недавно в истинном мире, наверное. Марин — первый дуал, который тебе повстречался. Они тоже оборотни, но вместо того, чтобы обращаться в животное, меняют пол. И, в отличие от нас, не утратили эту способность». «Ага». выдохнула я, всё ещё шокированная внезапным открытием, и опять посмотрела на новую знакомую... Знакомого... Чёрт! Ладно. А как зовут твою мужскую и постась Всё ещё Марин. «Не колеску», — пояснил он. «Я ведь всё тот же человек. Если бы ты умела перекидываться в горгулью, а он в медведя, вам бы не пришло в голову давать им другие имена». «Медведь — это я», — пояснил парень, — столь беспардонно ворвавшийся в наше общество. «Владимир Рихард». «Владимир?» — переспросила я удивлённо, как и он, делая ударение на последний слог. «Можно просто Влад?» Я кивнула. Непривычное ударение в знакомом имени не смогло надолго удержать фокус моего внимания, поэтому я снова обратилась к Марин. «А куда деваются очки? И вообще, вся твоя одежда становится другой. Как так?» Марин усмехнулся. «Ника, я вырастаю или уменьшаюсь на 25 сантиметров? Набираю или теряю в весе почти 40 килограмм? Меняю длину волос, цвет глаз, полностью перестраиваю весь скелет мышцы, меняю внешние и внутренние половые органы, гормональный фон. А тебе непонятно только, куда деваются очки и одежда? Это магия. Справедливо». Напоминание о магии помогло окончательно справиться с удивлением. «Ты не могла бы вернуться в женскую ипостась?» «А почему тебе не нравится мужская?» — удивилась Марин, тем не менее снова превращаясь в скромную маленькую отличницу. «Красавчики меня нервируют. От них всегда жди беды». «О, ну извини, я превратиться в девчонку не сумею. Придется терпеть меня, какой есть», — самоуверенно уверенно — заявил Владимир. — Тебя как-нибудь переживу, — выркнула я. — Хоть он и был рослым светловолосым здоровяком, записать его в красавчики я никак не могла. — А на осенний бал со мной пойдёшь? Тут же подсуетился Владимир, улыбаясь почти обворожительно. Хорошо, что об этом мероприятии милиса успела мне рассказать. В противном случае я рисковала прослыть совсем уж деревней. С её слов выходило, что на бал совершенно необязательно идти с кем-то в паре. «Посмотрим, как будешь себя вести», — отмахнулась я, продолжая с интересом рассматривать Марин. «А почему вы не потеряли способность к обороту, как остальные?» Она пожала плечами. «Мы не единственные, кто её сохранил. Русалки». Она кивнула на красотку, которую я про себя обозвала лесной нимфой. «Тоже до сих пор обращаются. И, насколько мне известно, некоторые тумалонцы». «Тумалонцы?» — переспросила я. «Обитатели Тумалона», — пояснил Владимир. «Это остров в составе Содружества, но...» Он замялся, подбирая определение а Марин успела первой, весьма обособленный «Только это объединяет тумалонцев с нами и русалками. Три века назад мы все были изолированы от основной части Содружества. Говорят, среди оборотней была какая-то эпидемия. Но это не точно», — хмыкнул Владимир. «Точно никто не знает», — серьезно кивнула Марин. «Это просто одна из версий». «А их много?» — тут же спросила я. «Больше для поддержания разговора, если честно, поскольку меня не так уж интересовала потерянная возможность превращаться в чудовище». «Хватает!» — Владимир весело посмотрел на Марин. «Например, это ещё связывают со способностью к ментальному воздействию, которой владеют и русалки, и дуалы. Тумалонцы, предположительно, тоже». «Но это не точно», — фыркнула Марин, повторив его же слова. Я уже собиралась поинтересоваться, о каком воздействии идёт речь, но в столовой вдруг снова стало подозрительно тихо, а оба моих собеседника с нездоровым любопытством уставились на кого-то, кто только что вошёл. «Вот и второе событие года», — тихо сообщила Марин. И хотя сама только что страдала от чрезмерного внимания окружающих, я не удержалась и тоже обернулась. От дверей к столу раздачи практически в полной тишине, ни на кого не глядя, Шёл Ламберт Рабан, лорд Ардем. Он казался совершенно невозмутимым, словно и не замечал всеобщего внимания. Подошёл к столу, взял поднос и принялся накладывать на тарелку еду, как прочие студенты и преподаватели. Может быть, привык никого вокруг себя не замечать? Мне хотелось так думать, потому что я всё ещё была немного обижена на него за поведение в коридоре той ночью, за высокомерие и грубость. Но что-то не давало. Возможно, чрезмерно напряжённая спина или небольшая пауза, которую он взял, прежде чем снова повернуться к студентам. Я словно смотрела со стороны на саму себя десятью минутами раньше. В груди даже что-то ёкнуло. Нечто подозрительно похожее на сочувствие. Так или иначе, а манёвр Рабана удался. Разговоры в столовой возобновились, а студенты вновь заинтересовались содержимым своих тарелок ещё до того, как он закончил с выбором блюд. Ну, как-то так я его себе и представлял, резюмировал Владимир со смешком. Типичный дракон. Сердце от чего-то взволнованно встрепенулось. Дракон? Серьёзно? Впрочем, могла бы и сама догадаться. Колт ведь упоминал, что они правятся от все сплошь аристократы и всё такое. Таким же ещё мог оказаться лорд Ардым, хозяин местных земель. Сегодня, кстати, он показался мне чуть моложе, чем в предыдущие две встречи. Я даже успела задаться вопросом, не может ли он быть студентом-старшекурсником. Но Рабан как раз подошел к столу преподавателей и сел рядом с ними. «Не скажи», — возразила тем временем Марин. «Типичный дракон не стал бы преподавать в академии. К тому же такой захолустный, как Академия горгулей «Чего это она захолустная?» — возмутился Владимир. И неожиданно для себя я почувствовала солидарность с ним, словно «такая оценка отцовского вуза меня задела». «Хотя с чего бы?» «Потому что не столичная», — примирительно пояснила Марин, кажется, заметив мою реакцию. «А что, преподавательская деятельность среди драконов не в чести?» — удивилась я. «Они вообще не любят университеты и академии», — с готовностью просветил Владимир. «Даже не учатся в них, предпочитают постигать науки дома, по крайней мере, аристократы». Те, что попроще, воины там всякие, еще обучаются, но в своих закрытых учреждениях. Максимум, до чего может снизойти дракон-аристократ, — это ректорство, — добавила Марин. Но только где-нибудь в столице, а не на окраине Содружества. «Я слышал, рабана изгнали из рода», понизив голос до шепота, сообщил Владимир. «Вот только никто не знает, за что. Однако это событие совпало с загадочной гибелью его отца». — Ну, если бы он грохнул папашу, его, наверное, арестовали бы, — наивно предположила я. И по выразительным взглядам приятелей поняла, что это маловероятно. — Драконы предпочитают такие вещи улаживать без лишнего шума. Изгнание из рода они вполне могут считать достаточным наказанием, — добавил Владимир. — Да уж, тому, кто с рождения готовился встать во главе рода, преподавать мёртвые языки в захолустье, «Должно быть крайне унизительно», — согласилась Марин. Я снова обернулась, чтобы взглянуть на рабана Тот сидел рядом с другими преподавателями, но оставался сам по себе. Их стол находился довольно далеко от нашего, но даже с такого расстояния мне удалось разглядеть застывшую в его глазах тоску, от которой почему-то заныло сердце. В голове что-то щелкнуло, и я внезапно поняла, что мне просто жизненно необходимо пойти изучать. Мертвые языки. Не знала, зачем мне это, но чувствовала, что очень нужно.